Глава 23. Лососевая бухта На западной окраине пиратского городка, который одни называли Анива, по заливу, другие – лютого по речке, располагались склады братьев Пен из Хуанши. Туда Светлов и заглянул в первую очередь. Старые опытные контрабандисты, братьев было человек 10 и все время появлялись новые, не раз выручали его, но никогда не совали нос в чужие дела. Правда, и плату за хранение или перевозку нелегальных грузов брали высокую. Известный на всем Дальнем Востоке склад на самом деле был бутафорским. Длинный сарай, сбитый из отслужившего корабельного дерева, заполнял всякий хлам, вроде старых крабовых ловушек, рваных сетей, рассохшихся бочек, железного лома, перепрелой пробки. Настоящее хранилище, как догадывался Светлов, скрывалось где-то в пещерах среди гор, но семейство хранило тайну даже от старых друзей. Чан, старший среди братьев, не по возрасту, но по положению — неизменно стоял за стойкой, напоминающую гостиничную. Он встретил Светлова с улыбкой и указал на плетеное кресло, стоящее рядом с кофейным столиком. Сам же вышел из-за стойки и уселся на что-то вроде банкетки, обитой красным бархатом. На кофейном столике стояла бутылка виски и графин с чистой водой, а на подносе несколько перевернутых вверх дном стаканов. «Мы полосили его и совмесятельные с дегтем», — заявил Чан, разливая виски. «Отлично», — Светлов отсолютовал и сделал глоток. «Борщик еще здесь». «Борщик нет, ждаль, ждаль, ехаль домой. Сам Чан наполовину разбавил виски водой и пил эту смесь точно чай. «Боськи надо перевозка, кута?» «Пока просто присмотри за ними». Светлов сделал еще глоток и раскурил сигару. «Мне нужен твой парень, как его Шен. Мне нужен Шен». «Шен есть», — радостно кивнул китайц. «Есть фунты, будет лапота». «Нижегородские рубли берешь». Светлов вспомнил, что не запасся британскими фунтами, которые братья Пен предпочитали всем прочим деньгам. Конечно, их можно было выменить здесь же, в городе, но ему не хотелось терять время — А братья Пэн не привыкли оказывать услуги в долг даже постоянным клиентам. Лубли, кливные, юани, таэли, фунты, доллары. Чан махнул рукой, то ли показывая, что ему все равно, то ли разгоняя дым. Доллары были единственным словом, в котором китаец уверенно произносил букву Р, что наводило Светлого на некоторые размышления. Впрочем, сейчас ему было недоотвлеченных идей. — Фонте, фонте, Луце! — решил все же добавить Чан и тихо засмеялся. — Обойдешься рублями! — Светлов выложил на столик несколько монет. — Уральская платина ни кот насрал. Ашен нужен мне прямо сейчас. Хозяин ухмыльнулся и провел большим пальцем по горлу. — На себе не показывают! — осадил его Светлов. — И вот еще что. Знаешь, где живет Савол, парусный мастер? — Знаю, Савул, — кивнул китаец. — Дом с Каинобори. — Каинобори? — Ветер дуть, тряпка болтать. — Флаг? — Нет, Сузидаль, не флаг. Такой большой чулок с глаз, показывать ветер. — Ясно. — Хорошо, мой позовет Шен, твой сидит тут. Только уладив дело с китайцами, Светлов решился сунуться в городок, который вытянулся вдоль изгиба Лососевой пухты. Ближе к берегу на мелководье лежал на боку небольшой колесный пароходик, который выбросило еще лет пять назад. Его даже не пытались починить. А понемногу растаскивали ценное железо. Медь сняли сами матросы, чтобы оплатить дорогу домой. Чуть дальше на рейде стояла китайская джонка, Несколько парусных шхун катеколовов, китобой, отличный от прочих, большой печью с длинной трубой. Угольная боржа Орегонской пароходной компании. Возле самого берега, у длинного бревенчатого пирса, стояла дюжина баркасов и лодок поменьше. Улиц здесь не придумали. Строение, точно выброшенный на берег мусор или плавник, Раскидала по равнине, которая, по сути, являлась пересохшей частью залива. Вдоль мелководной дельты реки застройка получилась плотнее, образуя нечто вроде центра города. Среди прочих здесь стоял на коротких и толстых сваях небольшой домик, а рядом с ним на столбе развивался полотняный конус с нарисованным глазом. Домик выглядел аккуратным, со свежей краской на стенах и вымытыми стеклами в окнах. Крыльцо украшали резные балясины. Парусный мастер явно не бедствовал, имея на краю земли платежеспособную клиентуру. Светлов постучал в дверь, но ему никто не ответил. Тогда он потянул ее на себя, и она легко поддалась. Светлов шагнул внутрь, уже догадываясь, что ничего хорошего не увидит. Выходило так, что он нашел человека, упомянутого на картонке Мохнашки. Вот только тот, как и сам Мохнашка, больше ничего не мог рассказать. Потому что был мертв. Лужа крови, под лежащим на спине телом, уже частью подсохла и привлекла множество мух. Из шеи бедолаги торчала кривая парусная игла. На руку был надет кожаный гордоман, что исключало иную трактовку событий. Полиции в Аниве не имелось, даже какого-нибудь выборного шерифа. Тело могло пролежать тогда первого клиента или воришки, а тогда слух разнесется по всему городу, и дом займет кто-то еще. Кому понадобится расследовать убийство неудачника? Ступенька лестницы, что вела на чердак, скрипнула. Светлов поднял взгляд. На него смотрели три ствола. Два гладких... Один нарезной. «Трехстволка Бейкера», — догадался он. Много раз приходилось слышать ее выстрелы. Даже свист пули однажды, но увидеть довелось впервые. «Давайте этим мы ограничимся, господин Светлов», — произнес Борисов. «Мне совершенно незачем вас убивать. Вы отдадите груз, и мы расстанемся. Не друзьями, но хотя бы целыми и невредимыми». «Я так не думаю». Борисов ухмыльнулся. «Вы не в том положении, чтобы думать». Он спустился с лестницы и встал в трех шагах от трупа. «Мне следовало догадаться», — продолжил Светлов, отвлекая на себя внимание. «Еще на перроне центральной станции показалось, что в вас есть что-то от нашего князя, каким я помню его по юности». Борисов чуть заметно поморщился. Светлов тоже поморщился, Затем сдернул брови, набрал воздуха и протяжно чихнул. Ну и пылище здесь. Разве? За спиной Борисова точно призрак бесшумно возник китаец и ловко набросил на его шею узкий кожаный ремешок, затем потянул на себя, перекрещивая руки и упираясь коленом в спину. Борисов выронил ружье, схватился за удавку, пытаясь ослабить нажим. «Мне он нужен живым», — напомнил Светлов. Китаец молча кивнул, но хватку не ослабил до тех пор, пока руки жертвы не опустились безвольно вдоль тела. Шен знал свое дело. Перехватив удавку одной рукой, второй он быстро связал руки пленнику и только тогда освободил шею. «В доме еще кто-нибудь есть?» — спросил Светлов. Китаец мотнул головой, выражая отрицание. А рядом тот же ответ. — Дальше я сам, — сказал Светлов. — Избавься от трупа и приходи завтра утром. Он проверил крепость ус на руках пленника, потом связал для верности ноги. Борисов пришел в себя через десять минут. — Вот ведь не похвастай, строив, что у вас все схвачено, я бы не озаботился страховкой, направляясь сюда, — усмехнулся Светлов. Что с ним? просипел Борисов. Кормит краба. Ваш хитрый план лопнул вместе с его паровым котлом. Мы не сможем договориться. Нет, вы убили слишком много хороших людей. Вам все равно не удастся вывести меня отсюда. Посмотрим. Целую неделю они с Шеном по очереди присматривали за пленником. Кормили его, давали воды, выводили в отхожее место. Это не только оказалось весьма утомительным делом, но и недешево обошлось светло. Он мог бы нанять, конечно, кого-то попроще, но Шен стоил своих денег. Китаец замораживал пленника одним лишь зловещим взглядом и тем избавлял от хлопот с попыткой побега. Еще Шена невозможно было перекупить. Нашлась, однако, проруха и на него. Через неделю в дом парусного мастера явился сам старший Пен. Он выглядел расстроенным, встревоженным и сконфуженным. В помятой коричневой шляпе и замшевом плаще глава китайской семьи походил на сказочного персонажа. На памяти Светлова он впервые покинул бутафорский склад – что уже само по себе вызывало тревогу слова китайца оправдали опасения тунугус идет сюда немного тунугус чан взмахнул руками идет от захода с платоки час два будет здесь Шен нет сила плоти толпа мой вилонет деньги если будет кому возвращать подумал светлов вслух он понятно этого не сказал «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил он китайца. «Нужен другой помощь, лодка, а луджий. Светлов задумался. На лодке прямо сейчас не выйти, начался прилив. Да и сборы займут много времени. Как ни странно, в городке затеряться легче, чем на пустынных берегах Сахалина. Там тунгусы найдут в два счета, тем более с пленником на руках. Из оружия с ним остался только Галан, который ему вернула Анастасия. Модель 3 покоилась на дне Охотского моря. Еще имелась трофейная трехстволка и достаточно патронов ко всем стволам. Но одному против сотни манегров ему не выстоять, а собрать армию наемников он не успеет. — Если только у тебя нет гатлинга. — Всего нет, того нет, — развел Чан руками. Китайцы удалились, причем на шена старшему Пену пришлось нажать. Тот никак не хотел покидать клиента. Борисов не пропустил ни единого слова. Он ухмылялся. Светлов нашел среди запасов парусного мастера подходящий полотняный мешок и набросил его на голову пленника. — Пошли, ваше высочество. Я приглядел отличный сарай, где мы сможем пересидеть бурю. Отряды манегров вошли в городок ближе к вечеру. Жители пришельцам отпор не чинили, но с оружием в руках вышли охранять свои дома, лодки, амбары. Наверняка происходило подспудное движение. Сбор местных банд, вскрытие тайников с оружием, баррикадирование дверей. Просто на всякий случай. У туземцев, однако, хватило ума не задирать никого из местных. Они лишь обыскали дом парусного мастера, о котором явно знали заранее. Ничего не обнаружив внутри, дальнейшие поиски прекратили. Принадлежность домов, сараев, амбаров или лодок без расспросов они определить не могли, а местные не горели желанием помогать. «Ну уже, вломитесь в чей-нибудь дом, чтобы проверить, не там ли ваш господин», — шептал Светлов, — наблюдая за происходящим через широкую щель сарая. Если начнется свара, местные вынесут пришлых за четверть часа. Просто потому, что находятся дома и защищают дома. И здесь никакие-нибудь пейза не поселились. А самые, что ни на есть отбросы общества. Многих обществ. Туземцы вполне осознавали расклад и выбрали единственно верную тактику. Они выставили посты на каждой дюне, пустыре, в промежутках между домами, среди складов, перед мостками пирса, а затем просто контролировали территорию. Они могли так стоять целыми днями, ожидая, что дичь не выдержит и отважится на рывок. Или у Светлого кончится вода, и он вынужден будет пойти к реке. На ночь манегры развели костры, топляка кругом хватало. А что до еды, то по летнему времени здесь можно было легко разжиться рыбой и зеленью. «Им не удастся освободить вас», — предупредил Светлов, на время вынимая кляп изо рта пленника и протягивая тому фляжку с водой. «Я разнесу ваш череп раньше, чем кто-то из них успеет войти сюда». «От этого вам не будет никакой корысти», — заметил Борисов, делая несколько крупных глотков. Светлов вернул кляп на место и ответил. Удовлетворение — достаточная причина. К тому же за все время увлечения революции мне так и не удалось отправить на гильотину ни одного монарха. Это можно исправить. Формально Борисов, конечно, не был монархом, лишь претендовал, но зато сразу на целых четыре трона. На третий день Светлов осознал, что выхода нет. Он разделил последнюю воду с пленником. Затем разобрал настил и попытался откопать колодец, благо грунт здесь был песчаным, а сарай стоял чуть выше уровня сизигийного прилива. Но вода в яме оказалась слишком соленой. Светлов смачивал парусину и обтирал ей лицо. От жажды это помогало не очень. Сидение в подполье изматывало, высасывало силы. Единственным преимуществом положения стало то, что вместе со стражем ослаб и пленник. Он больше не помышлял о побеге, не пытался освободиться, едва Светлов проваливался в короткий беспокойный сон. Сидел или лежал, разглядывая дощатое перекрытие сарая. Когда на четвертый день блокады в Лососевую бухту вошел большой белый корабль, Светлов принял его за «Мираж» — галлюцинацию, вызванную нехваткой воды и усталостью. Но красивый корабль оказался реальностью. Он подошел к угольной борже и пришвартовался к ней для бункировки. Затем с него спустили несколько шлюпок, и вскоре разномастная компания пассажиров вывалила на берег. Светлов узнал Колумбию. Она обычно заходила сюда из Шанхая и Нагасаки по пути в Асторию, Орегон, на бункировку перед долгим переходом через океан. Две высоких трубы, три еще более высоких мачты с разрезными марселями и брамселями придавали судну роскошный вид клипера. Таковым пароход и являлся. В северной части Тихого океана мог найтись только один, сравнимый с ним по скорости и роскоши — Нутка. Оба принадлежали одной компании. На обоих Светлого хорошо знали. Не то чтобы сейчас это ему хоть как-то помогло. Он был обречен умереть от жажды в виду столь желанного комфорта. Манегры, понятно, пассажиров не трогали, но следили за ними пристально. Следил за их передвижениями и светлов. К его сожалению, те так и не приблизились к сараям чтобы у него появился шанс смешаться с толпой. Хотя вряд ли этот номер прошел бы. Он выглядел слишком потрепанным, грязным, слабым. И уж тем более Светлов не представлял, как незаметно вытащить с собой пленника. Бросить под ноги какого-нибудь пассажира записку для капитана... Капитан придумал бы что-нибудь. Во всяком случае сообщил бы о ситуации ближайшим властям — Все это были пустые фантазии. У Светлова не оказалось с собой ни чернил, ни карандаша, да и ни один пассажир так и не подошел к сараям. На следующий день Колумбия собиралась отплывать. Бункировка закончилась, грузовой трап убрали. Матросы бегали по палубам, лезли на мачты. Стюарды шастали по городку, зазывая пассажиров на шлюпки. У Светлова от безысходности наворачивались на глаза слезы. Густые от недостачи в организме жидкости. Они даже не скатывались по лицу, собираясь, видимо, обратиться солью прямо в уголках глаз. Манегры ощупывали глазами каждого пассажира, что забирался в шлюпку. Однако руки не распускали. У орегонских служащих они определенно вызывали подозрение, но в этих местах привыкли видеть и не такое. Пока тебя не берут на абордаж или не приставляют нож к горлу в темном углу, ко всякому человеку следует относиться как к прохожему на улице. Наконец шлюпки заполнились, отвалили от пирса и направились под крики старшин к пароходу. Матросам приходилось грести против приливной волны. Она уже ослабла, а через два часа достигнет пика. Тогда-то Колумбия и отчалит. Светлов вертел в руке револьвер. Выстрелить, привлечь внимание. С тем же успехом можно звать на помощь где-нибудь на самокатах. Как это бывает в момент максимального отчаяния, внезапно появилась надежда. Сперва из-за далекого мыса, он тоже назывался Анива, показался столб дыма. А через час Светлов разглядел идущий на полных парах корвет. С такого расстояния он не мог видеть флага, но отчетливо представил себе белого пикирующего сокола на голубом поле. Зато силуэт корвета он узнал сразу. Это был цепи. Не снижая хода, скорвета с помощью мощных шлюк -балок спустили большой паровой катер. Военные моряки умели заранее раскочегарить топку, накачать котел перегретым паром. Так что, едва коснувшись воды, катер рванул вперед, опережая материнский корабль. Он достиг города за каких-то полчаса. Два десятка матросов высыпали с его борта на берег и малыми группами веером растеклись по городу. Они держали в руках швейцарские винтовки Веттерли. Армейцы такие не жаловали за низкую кучность, но моряки больше ценили дым, грохот и скорострельность, а кучность для скоротечных абордажных боев или коротких десантов являлась второстепенной. Три матроса, что остались на катере, развернули в сторону города картечницу Гатлинга. Восемь стволов призваны были отбить охоту у кого бы то ни было оспаривать законность их нахождения здесь. Для тех, кому этого аргумента оказалось бы недостаточно, на заднем плане блестели сталью главные калибры корвета. Манегры ретировались. Они покидали городок без спешки, умело скрывались за дюнами и строениями. Утекали точно песок сквозь пальцы. Без униформы или особых знаков их не отличить было от местных жителей. Но, похоже, такая задача перед матросами и не ставилась. «Идемте, ваше высочество», — произнес Светлов пересохшей глоткой и сорвал с головы пленника мешок. «У нас скоро аудиенция». Они с трудом добрели до хижины парусного мастера. Здесь Светлов усадил пленника на нижнюю ступеньку крыльца, а сам расположился на верхней. Он едва держал в руке револьвер, а трофейную трехстволку положил возле ног. Сил не осталось даже на радость. Связанный по рукам Борисов тоскливо смотрел на длинные пряди водорослей, носимые иссякающей приливной волной возле самого берега. К пирсу пристала шлюпка. При виде ее пассажиров сердце светлого екнуло. Между начальником флотской разведки и корвет-капитаном стояла Анастасия. В белой ветровке, сшитой из парусины восьмого номера, она выглядела настоящей античной богиней, афродитой она только не той, греческой, на которой не было ничего, кроме сандалий, а северной, суровой, вынужденной кутаться в одежды от непогоды и комаров. Затем Светлов увидел знакомого Мичмана, который показывал остальным в его сторону. Неожиданно отступившее напряжение вызвало легкую дрожь. Голова закружилась, и он, опустив револьвер, прислонил лоб к прохладной балясине. Морские офицеры, одетые в свежую униформу, выглядели в пиратском городке словно монахини в борделе. Кто-то из жителей тихонько исчезал из вида, Кто-то напротив смотрел вызывающе. Военных здесь опасались больше, чем туземцев. И ненавидели больше. Было лишь вопросом времени, когда какая-то из держав предъявит на эти земли претензии. Мичман первым подошел к крыльцу. Увидев красные глаза и потрескавшиеся губы Светлова, он протянул ему флягу с водой. — Дайте семафор на Колумбию, пусть задержится, — прохрипел тот, прежде чем присосаться к горлышку. Через пару глотков он напомнился и передал флягу пленнику. — Не побрезгуйте, ваше высочество. Начальник флотской разведки Подерин с интересом осмотрел Борисова. Затем жестом дал команду сопровождающим матросам, и те повели пленника к катеру. — Некоторое время назад князь Борис, троюродный брат правящего князя, был заподозрен в причастии к покушению на семью наследника, — сообщил Подерин Светлову. — В результате чего, как вы знаете, корона перешла к боковой ветви. Так все же это было покушение. Никаких прямых доказательств, но подозрения оказалось достаточно, чтобы устроить родственнику ссылку в Иркутск под надзор третьего отделения. «Дайте-ка догадаюсь», — произнес Светлов. «Он сбежал». «Да, сбежал. Исчез где-то в Китае. Следов не обнаружили». «Не было ли там в то время нашего уважаемого ученого Васильева?» «Был. И он в то время как раз изучал маньчжурские племена. В том числе Манегров». Светлов поймал тревожный взгляд Анастасии и улыбнулся. «Она тревожилась не за успех дела» а за него. Как все прошло. Надо признать, это было красиво, сказала она. Заговорщики вошли в павильон в этих дурацких красных плащах, точно униформисты в цирке, и были арестованы новгородской стражей и людьми вашего четвертого отделения. Мерлин упал на колени и молил о пощаде. Репин попытался упасть на шпагу, но лишь поранил себя. Старик Васильев умер на месте от сердечного удара. «Вяземский мог проделать все и не так театрально», — заметил Светлов. «Тихонько проверить вещи, повязать всех, у кого нашелся бы красный плащ. Пришлось бы обыскивать слишком многих, а среди них высший свет, иностранцы, члены правящих династий. А если бы Вяземский взял только своих, то остальные и насторожились бы. Нет, он все провернул как надо». «Как скажете», — не стал спорить Светлов. «А что с транзитом?» «Честно говоря, не знаю», — пожала плечами Анастасия. «Конференция продолжилась, а мы решили отправиться к вам. Капитан Кишинский как чувствовал, что вы не справитесь без нашей поддержки?» «Это правда». «И он не посмел отказать мне в гостеприимстве». «Вы умеете добиваться своего, Настуси». «Для этого я и здесь, полковник».